Если по моей стройке шатается убийца, то это мои проблемы, правильно я понимаю? Что он делает? Что он делает? Едет. Быстро и яростно подумал Чернов, хочет по новой кашу варить. Чего ему теперь-то не хватает? Всё же ясно. Нужно этого капитана провожать к Аллаху, а Степан прямо привязался, как банный лист. Вы хотите серьёзного расследования? осведомился Никаненко холодно. Я правильно понимаю? Степан усмехнулся, довольно мрачно. Вы всё понимаете, даже слишком правильно, сказал он. Странно, что вы всё так правильно понимаете, Игорь Владимирович. Ну да,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 Сверхним в воздухе что-то странное и неприятное, почти угрожающее, что обязательно должно произойти и произойдёт, что бы ни думал капитан Никоненко. Так что можете вашего Муркина забирать, если родные так и не объявились, храните и так далее.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 проделал рукой сложно определимое движение и зачем-то пристроил её на руль. Павел Андреевич, сказал он душевно. Степанов начинал его раздражать. Милый, милый Павел Андреевич, вы сам не свой с тех самых пор, как я объявил вам о том, что с вашим рабочим произошёл обыкновенный и даже в некотором роде банальный несчастный случай. Это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 О чём вы с Беловым мне всё время напоминаете, но я ни фига не понял, зачем ты его стал расспрашивать? Чтобы он своё поганое расследование на нашей территории сначала начал? Чтобы я ещё четыре сортира построил, пока объект заморожен? А, Паш, ну ты мне объясни. Может, это у тебя политика такая, чтобы не работать, а только с ментами рассосоливать? заткнись. Чёрный попросил Степан: "Мира Любиевна, «Ну, что ты лаешься?" "Я не лаюсь. Я хочу знать. Что ты хочешь знать, любознательный мой?" Она внезапно приходя в ярость, спросил Степан: "Что они никакое расследование не проводили, даже идиоту ясно. Так, отписались для того, чтобы на себя лишнего не вешать и дело с концом".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 И неясно ничего, зачем его укакошили и кого укакошили следом. С него даже часы не сняли и кошелёк не вытащили, значит, грабить его не собирались. В драке тоже убить не могли, потому что никаких следов драки наш поаро не обнаружил. Тогда зачем его убили? Кому он мешал? В запале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 — Несчастный случай, а ты говоришь — убийство. — Я потому говорю — убийство, — сказал Степан устало, — что даю на отсечение голову, включая Пуаро, никто не знает, убийство это или нет. У них резонов этим делом заниматься никаких. — Никаких.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 получается вполне готовый и даже поймевший опыт убийца и не только на территории, но и в составе трудового коллектива, что характерно. А почему он в составе? спросил Чернов рассеянно. Самое ужасное, что всё это было похоже на правду. А потому что Веста всю ночь продрыгла в будке и не гавкнула ни разу. Весь ты звали собаку прораба, которая уже несколько лет работала у них на объектах сторожем на половину окладе. Прораб подобрал её на какой-то помойке года 3 назад. Выходил, вырастил в громадную чёрно-жёлтую собачищу неопределённой породы. Она была крупнее овчарки и отличалась потрясающим внешним безобразием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 Когда не приезжали грузовики и не было никого из чужих, а всё остальное время проводила в будке и на довольно обширной площадке, куда доставал её поводок. И в ту ночь бдительная Веста действительно ни разу не гавкнула. Стёп преобторился Чернов, который очень не любил, когда запутанные истории слишком долго оставались запутанными и никак не хотели приходить к логическому хэппи-энду. Тогда выходит, что она не гавкала как раз потому, что на площадке никого не было, кроме Володьки Муркина. Или потому что были только свои, которые Володьку Муркины прикончили, закончил Степан жёстко. Дело же не только в вести, чёрный. Какого чёрта поддатого мужика среди ночи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 Не было никакого резона его убирать. Его даже не гробанули. Степан ещё раз с тоской осмотрел свои светлые джинсы с жёлтыми песочными следами, безнадёжно повозил по ним ладонями, распрямился и вздохнул. Если мы не знаем мотивов чёрный, то это не значит, что их нет.